Глава 30. Кира Толпа расступилась, пропуская вперёд совершенно невероятную кампанию. Аркадий Мирославович появился в сопровождении своей соседки Клавдии Петровны, грузной ухоженной женщины за 60, и четырёх козлов, три из которых были белыми, а один – чёрным. Профессор подгонял свою отару прутиком, как обычный деревенский пенсионер, невесть, как затесавшийся в зачарованных льдах каскадной долины. «Тут он!» — еще раз повторил дед, указывая изумленные публики на козлов, которые неуверенно переминались с копыта на копыта и недоуменно мекали. «Только не помню теперь, который, но не черный, это точно». На какое-то время на ритуальной площадке повисла тишина, прерываемая только треском костров да гулом ветра в лесной чаще. «То-то-то есть!» — первым подал голос изумлённый глава совета. «А то и есть!» — уперла руки в бока Клавдия Петровна, пока дед выпихивал упирающихся козлов вперёд. «Это что ж такое дейца, а? Я, можно сказать, впервые в жизни на седьмом десятке замуж собралась, предложение руки и сердца получила, а тут какой-то пудель недоделанный будет мне все планы рушить. Жениха загрызть, понимаешь, грозился. Кирочки, кровиночки нашей угрожал. И мне это терпеть?» «Не зря, ох, не зря силушку всю жизнь в себе копила. Думала, не пригодится уж, а нет, как раз к месту пришлась». «Ведьма!» — взревел старец, тыча в нее пальцем. «В священную ночь полнолуния колдовать посмела? Любая ведьма Ковина рискует за это поплатиться жизнью. Я всех предупреждал. Стражи!» «А плевать я хотела на ваш Ковин и на ваших стражей!» — перебила его Клавдия Петровна и, отпихнув ногой зазевавшегося козла, сама смело шагнула к нему. «Мой род к ковину уже поколений пять как не принадлежит. Знаю только, что какую-то мою прапрапрабабку из него изгнали за... А вот за что, не скажу. Аркашеньку расстраивать не хочу. С тех пор мы живем среди людей. До дар по женской линии дочерям своим передаем. Слабый уж он стал, из поколения в поколение ослабевает. Мне и вовсе передать его некому, дочку я не нажила. Но зато не зря хранила и лелеяла». «Ить, как знал, что ты ведьма, Клавдия? Не зря бабки у двора судачили!» Погрозил ей прутиком дед. «За что и люблю!» — добавил Залихватский, подмигнув. Из толпы шагнула верховная ведьма и приблизилась к Клавдии Петровне. Та смело взглянула ей в глаза. Какое-то время они молчали, потом слово взяла Георгина. «Не может совет её наказать, она из рода блудница Зельданы!» — Всё верно, вне Ковина они, и сила её личная к долине нашей не имеет никакого отношения. — Ох ты ж, Клавка, биография у тебя какая любопытная! — вздёрнул густые брови дед. — И где ж ты пропадала, когда мне двадцать было? Пока молодые бурно выясняли отношения с углублением в историю, Эрик внимательно оглядел козлов. — Расколдовать! — рявкнул он на Георгину. Верховная лишь руками развела и посмотрела на Клавдию Петровну. Та слегка смутилась. «Не могу. В сердцах колдануло так, что весь резерв потратила. А он у меня невосполнимый. До высокой травы заворожила их. Как только пощиплют, значит, они травы, что выше колен поднимется, так чары спадут. «А чё не до паски?» — заржали в толпе. «Да я б его паразита такого и до второго пришествия в шкуре козлиной заперла!» — уперла руки в бока Клавдия Петровна. «Коли один был, а их трое. На всех сил уделить пришлось». Да еще четвертый ненароком затесался, а мне сортировать их некогда. Кто хороший, кто плохой, я тут не виновата. Моха! Кайл присел на корточки возле черного козла. <смех> понурил морду тот, поживав бородку. Да как же ты в этот замес попал, а? Что я теперь скажу, малинке? А что скажешь, любовь зла, закатился лохматый, пусть пасёт своего суженного до высокой травы, опять же, носков шерстяных нам впрок навяжет. Кайл поднялся на ноги. «Кто сожрать попытается? Лично придушу. Все поняли?» Он обвёл строгим взглядом толпу, а потом посмотрел на меня так многозначительно, что ноги подкосились. «Моха, ты не переживай, скоро я тебе эту траву устрою». Неприлично громко сглотнув, я покосилась на чёрный зев пещеры. «А ты?» Стиснув до хруста кулаки, Кайл медленно повернулся к Эрику, но его перебила Клавдия Петровна. «А для него, если хочет в компанию папаши, я селенок на скребу». Едва я успела представить, какой шикарный получится из Эрика козел, причем во всех смыслах этого слова, как дикий вопль потряс долину. «Прорыв!» Все в одночасье изменилось. Мы, как в плохом боевике, слишком долго выясняли отношения, чем и воспользовались Лаутае. Сразу несколько костров прямо напротив ритуальной площадки разметало ледяным порывом. Комки снега и льда, пепел, горящие угли взметнулись в воздух, залепляя глаза. Отброшенная, словно взрывной волной, я ухнула в сугроб. Едва проморгавшись, пришла в ужас от увиденной картины. До сих пор эти мифические существа жили лишь в моем воображении, бродя где-то за лесом колючими клубками в юге. Теперь я их видела воочию. Ледяные твари с красными глазами и когтистыми щупальцами хлынули в русло замерзшей реки. Им оставалось совсем немного до пещеры. «Огня!» — рявкнул Кайл, бросаясь в центр ледяной воронки. «Девочки, а ну-ка, щит!» — раздался голос верховной ведьмы, и прямо перед тварями захлопнулись сияющие магии врата. «Держать! Плотнее! Все вместе!» Мужики торопливо поджигали хворост. Часть из них спешно обратилась в волков. Выстроившись в два ряда, они рычали, вздыбив холки, готовые броситься в бой, если хоть одна из тварей прорвется через щит. Я искала взглядом Кайла. В этой суматохе и порывах ветра это сделать было невозможно. «Где этот чертов глава совета? Долго не удержим!» — закричала Георгина в разбушевавшуюся пургу. Костры зажечь не получалось, они тухли, едва вспыхнув под напором снежного бурана. «Меня прикрыли несколько волков, в числе которых был лохматый». Обратившись в полуформу, они скалили зубы в сторону леса, тесня меня к скале. С ужасом, обратив глаза на щит, я поняла, что он слабеет. Магическое свечение замерцало в одном из углов, и оттуда выпрыгнула тварь. На неё набросилось сразу несколько волков, но они тут же откатились, отчаянно скуля, обморозив о нее свои морды и лапы. Тварь покатилась прямиком ко мне, вслед за ней вылезла вторая. Пока ведьмы штопали свой щит, их просочилось уже не один десяток, но Ковин поднапрягся, задвигая остальных обратно к лесу. Моя охрана кинулась на тварей, безуспешно. Ледяные щупальца обездвиживали всё живое, что к ним прикасалось. К тому времени, когда я поняла, что пора паниковать, на площадку, оттеснив моих телохранителей, вышел Эрик. Грациозно скинув пиджак, он размял суставы шеи. «Сюда иди, червь мороженый!» Дальше мне оставалось лишь изумленно ловить ртом морозный воздух. Обернувшись белым волком, Эрик сходу завалил двоих, разрывая их зубами в ледяную пыль. Белые бросились на помощь Альфе. Прикасаться к Лаутае простые волки не могли, рискуя обморозить морды. Им оставалось только загонять и контролировать. А вот Эрику ледяные твари не причиняли особого вреда. Но так мне казалось только поначалу. Он успел ополовинить их ряды, когда я поняла, что Альфа едва двигается. Краем глаза увидела, как наконец-то запылали костры вдоль щита. Оставшиеся твари повалили Эрика, который сипло захрипел, скрипя по льду когтями. «Ты на кого рыпаешься, изморозь дрожащая? На потомка самого Фуэлахами?» Я и опомниться не успела и не поняла, откуда он явился. кайла одной рукой схватил замерзающего Эрика за шкирку, отбрасывая его к кострам, а второй буквально на молекулы порвал оставшихся на площадке Лаутая. Щит снова затрещал. То тут, то там начали образовываться щели, из которых лезли новые и новые твари. Эрик, обратившись в полуформу, вместе со своей командой сцепился с новой сворой. «Кайлан, мать твою, придурок!» — заорал он, пытаясь перекричать звуки драки и пурги. «Вали отсюда, делай то, что должен!» «Не раньше, чем щит закрепим!» — в тон ему рявкнул Кайл. «Иначе они тебя завалят!» Что творилось дальше, мне даже сложно описать. Два альфы, чёрный и белый, спина к спине, рвали красноглазых монстров. Только ледяная пыль летела. «А ну, девоньки, собрались, выдохнули, навались!» — скомандовала Георгина, направляя на щит магический луч. «Все силы собрали, по сусекам поскребли. Всё, до последней капельки, ну!» Клавдия Петровна засучила рукава и торопливо присоединилась к ведьмам. «Собрала я вам, малёк сил у меня ещё осталось!» Кивнула она Георгине, вместе со всеми удерживая светящиеся врата. Щит дрогнул и начал увеличиваться в размерах. Вьюга поутихла, твари бесновались за щитом, скрытые стеной с кострами. «Где этот старый перт? Заканчивай ритуал!» — прокричала Георгина. На этот раз услышали все, потому что буря на площадке ненадолго улеглась. «И не забудь озвучить, что нас ждёт за то, что мы сегодня колдовали. В экстренной ситуации и позволительно!» Голос старца дал петуха, но он прокашлялся и торопливо собрался. «На чём мы остановились? А, твой выбор, Валя!» Только сейчас, придя в себя, я поняла, что оказалась прижатой к скале вместе с дедом и козлами. «Да ты чего всё медлишь, Кира!» В повисшей тишине взорвался дед. «Выдёргивай выбор свой из этой своры и марш на алтарь!»